Глава двенадцатая Привидение «Сегодня ты весела, душа моя!» Едва слышно произнес Сергей, крепко прижимая девушку спиной к своей груди. Сидя на скамье, они наслаждались прохладой вечернего сада, уже вечерела. Голова Нади удобно лежала на его широком плече, и она не спускала взора, полного неги с красно-оранжевых отблесков заката заполнивших нижнюю часть бескрайнего неба. Где-то вдалеке виднелись верхушки высоких сосен, а в саду в этот час было очень тихо, только стрекот кузнечиков нарушал спокойствие сумерек, окутавших усадьбу. «Когда ты обнимаешь меня так, мне хочется петь и забыть обо всем, Сережа. Ответила она мягко, чуть улыбаясь. «Так забудь! Разве нам не спокойно вместе?» «Ты прав, надо перестать думать обо всем этом!» Напряженно заметила она, поморщившись. «О пропавшей двери?» Сказал он, подтрунивая над ней. «И об этом тоже». На дорожке послышались быстрые шаги, и уже через пару мгновений перед ними появился Иларион. «Ваше сиятельство! Там господин Лазаревский пожаловали! Принять срочно просят!» Вымолвил Лакея беспокоенно. «В такой час?» Поднял брови Чернышов. Этикет не допускал визитов ни родственников позднее восьми вечера, только если не случилось нечто чрезвычайное. «Сказал очень срочно. Дело не требует отлагательств», — уведомил дворецкий. «Хорошо, Иларион», — кивнул граф, осторожно выпуская девушку из своих объятий. «Побудь еще здесь. Погода бесподобная». Мужчины быстро ушли, а Надя осталась в саду и еще на некоторое время созерцая догорающий закат. Лишь когда ночной мрак окутал усадьбу, она медленно направилась к дому. Ей открыл лакей, кланяясь, и спросил разрешения пойти отдыхать. Надя согласно кивнула ему и пожелала спокойной ночи. Слуга проворно засеменил в сторону кухни, а Надя, мурлыча под нос веселую песенку, направилась через широкую парадную, едва освещенную тремя напольными канделябрами, К мраморной лестнице. Неясный отсвет сбоку неожиданно привлек ее внимание, и девушка, которая уже начала подниматься вверх, чуть склонилась перил. Она устремила взор в сторону парадной гостиной и чайной. Далее, уже у дверей гранатовой столовой, она отчетливо увидела уже знакомые ей силуэт дамы в белом плаще и капюшоне. Она опять стояла к ней спиной и словно кого-то ожидала. Раздумывать Надя не стала и, вмиг слетев с лестницы, устремилась к этой даме, громко вымолвив в окутанный мраком коридор. «Погодите, сударыня, мне надо поговорить с вами». Но к ее неудовольствию, как и в прошлый раз, дама в белом быстро последовала вперед, в противоположную сторону от Нади, плавно перемещаясь. Девушка ускорила шаг и увидела, как незнакомка влетела в музыкальную гостиную. Через минуту Надя оказалась там же и, вбежав внутрь, через приоткрытые двери остановилась. Тусклый свет луны освещал большое пространство гостиной, и девушка невольно огляделась по сторонам. Казалось, в музыкальной зале никого нет, но девушка инстинктивно чувствовала что-то присутствие. В ее существо начал вползать страх, но Надя не дала ему заполнить сердце. Она решительно приблизилась к ближайшему столику и быстро разожгла с помощью огнива свечи в настольном канделябре. Слава богу, она уже научилась пользоваться всеми этими огнивами и свечами, которые для нее, выросшие при электричестве, были в диковинку еще месяц назад. Взяв тяжелый канделябр в руку, она прошлась по просторной музыкальной зале, но не увидела ничего подозрительного. Опять призрак исчез, как и в прошлый раз, быстро и неизвестно куда. Опечалившись, Надя от отчаяния даже топнула ногой. Ей казалось, что кто-то или что-то потустороннее играет с ней в некие игры, как будто забавляясь. Еще раз осмотревшись, она поставила канделябр на место, задула свечи и вышла в коридор. Вздыхая, вновь решила направиться к лестнице, но заметила, что дверь в соседней библиотеке приоткрыта. Она знала, что слуги закрывали все на ночь даже запирая некоторые помещения на ключ. Оттого приоткрытая дверь вызвала у нее недоумение так же, как и ранее та, что вела в музыкальную залу. Приблизившись к библиотеке, она тихо вошла внутрь просторно неосвещенной комнаты и огляделась. Очертания высоких стеллажей с книгами, лакированный стол из массива дерева, секретер и диванчик с изогнутыми ножками показались ей обычными. но неожиданно. Ее привлек к силуэту окна в невысоком кресле. Надя замерла, ибо очертания человеческой головы и плеч возвышались над спинкой кресла. Ночные сумерки уже окутали комнату, и она отметила, что кто-то сидит к ней спиной, лицом к окну и не двигается. Ей в голову пришла глупая мысль. Призрак уселся в кресло, решив скрыться от нее. «Кто здесь?» Резкий мужской голос нарушил тишину. И девушка вздрогнула от неожиданности. Человек повернул лицо чуть вбок, видимо, заслышав ее шаги. Надя облегченно выдохнула, понимая, что в кресле сидит живой человек. «Ох, это вы, Никита Михайлович!» Воскликнула облегченно она, быстро приблизившись. «А чего вы сидите в темноте?» Зачитался книгой, не заметил, как стемнело. «Я посижу немного с вами, а то что-то мне страшно». «Как вам будет угодно, Надюша?» Кивнул Чернышов и протянул руку к огниву. Он умело разжег три свечи в канделябре, стоявшем на маленьком столике рядом. «Теперь лучше?» «Да, благодарю». Отозвалась девушка, усаживаясь в кресло рядом и, отмечая какой цвет свечей, подчеркивая черты его мужественного лица. «Вы дрожите?» Спросил он, верно угадав ее состояние. «Мне показалось, что по коридору идет одна из служанок. Я хотела ее спросить, который час. Как она вдруг исчезла во мраке, и даже не знаю, куда делась?» «Вообще в этом доме, Надюша, творятся весьма странные вещи», — произнес он, тихо прищурившись. «Правда? Вам тоже так кажется?» Удивилась она. «Да, дорогая, я даже порой опасаюсь за свою жизнь». «А чего вы так говорите?» Причувствия у меня нехорошие бывают. Тихо заметил он. Знаете, однажды я засиделся вот так же в библиотеке в темноте и чуть задремал. Потом часы пробили полночь, и я уже направлялся к себе в спальню, как на лестнице наверху увидел странный силуэт. В таком белом плаще. Женский силуэт. Не подумайте, что я не в своем уме, Надюша. Но дама показалась мне призраком, потому как летела над полом, а не шла. «Я тоже ее видела!» Воскликнула она порывисто, потрясенно впиваясь в него взглядом. «Правда?» Поразился граф Никита. «Мне думалось, что это я не в себе». Неделю назад я видела эту белую даму в плаще наверху, у спален. И сейчас в коридоре вновь заметила ее. Хотела догнать, но она бесследно исчезла. Оба замолчали, разглядывая друг друга и что-то обдумывая. «И что вы думаете по этому поводу?» — поинтересовался Никита. «Не знаю. Вот и я теряюсь в догадках, что это такое. Может, это наши галлюцинации?» — спросил он напряженно. «Ага, у двоих сразу». Как-то мрачно усмехнулась Надя. «Согласен. Странно». — признал он. «Знаете, что я предполагаю?» «Что же?» Он поднял на нее внимательный изумрудный взор. «Это неприкаянная душа Лидии. Она бродит по дому и не может улететь на небо. Что-то держит ее». «Но если эта душа не может успокоиться, значит, она погибла насильственной смертью». Сделал вывод граф Никита, почесывая подбородок. «Вы думаете?» «Скорее всего. Это известный факт о душах умерших». «Но кто мог желать смерти этой бедняжке?» Спросила она, надеясь на то, что молодой человек выдвинет какую-нибудь другую версию. Кто мог совершить это злодейство? Например, экономка или еще кто? «Не знаю», – хмыкнул недовольно Никита. «Если бы знал, давно бы доложил об этом полиции, чтобы арестовали убийцу. Лидия была самокротость и спокойствия Надо быть сущим чудовищем, чтобы желать ей смерти». «Вы правы, Никита». Пролепетала она. «Однако полиция обвиняла моего брата, но я никогда не верил в это». Аркадий тоже обвиняет его. «Этот щеголь на хлебник ненавидит Сережу». Фыркнул граф. «Не думаю, что мой брат мог решиться на такое. Он обожал Лидию, конечно, жутко ревновал ее, но все же любил». «Вы думаете, что ревность имела место в их отношениях?» «Однажды я наблюдал, как Сергей устроил ей скандал на людях. От того, что она дважды танцевала с кавалером. Он так сжал ее руку, что потом появился синяк. Она мне сама показывала. Но чтобы ее...» Он замялся. «Нет, он на это не способен». «То есть он бывает не сдержан?» Сделала вывод Надя, думая, что ни разу не видела Сергея в гневе за месяц знакомства. Он всегда был спокоен, миролюбив и добр по отношению не только к ней и домочадцам, но и к слугам. «Вы хотите сказать...» «Что, возможно, Сергей, хоть и кажется спокойным, не может контролировать свои эмоции?» «Ну, не знаю. Хотя в ваших словах что-то есть». Задумчиво признал Чернышов. «Ах, как бы я хотела разобраться во всем этом! Но Сережа не говорит о Лидии со мной!» мало того когда я начинаю спрашивать, он упорно молчит, если бы он только все рассказал, а может вам не надобно знать этого надюша неуверенно сказал граф его проникновенный взор выражал сочувствие, да потому что правда ужасно нет я не это хотел сказать, но подумали никита замялся и как-то странно взглянул на нее. Его лицо выражало искреннее участие. «Я не смогу жить с ним, не зная всей правды. Не буду доверять». «Согласен. Недоверие между супругами недопустимо». Кивнул Никита. «Вот и я о том же. А вдруг ваш брат обманывает меня? И не только меня. И не так спокоен, как кажется». «Надюша, вы преувеличиваете. Хотя да. Иногда у него бывают неконтролируемые вспышки гнева. «Правда? Никогда не видела его в гневе». «Я же сказал, редко. Просто вы ему дороги. Вот он и сдерживается», — объяснил Никита. «Но поверьте, он не так тихо сдержан, как кажется окружающим». «В тихом муте черти!» — повторила она недавние слова Дуняши. «Ну уж вы хватили, черти! Нет, конечно!» Отрицательно помотал головой граф. Брат с рождения непростительно добродушен. Гневается он очень редко. Теребя рукой под кресла, Надя напряженно думала, как все же узнать правду. Ей на ум опять пришла давняя идея. «Никита Михайлович, я бы хотела снова осмотреть комнату Лидии Ивановны». «Зачем? Опять хотите найти потайную дверь?» Улыбнулся он. «Нет, видимо, она мне и впрямь привиделась». «Тогда за...» «Возможно, мне удастся найти что-то?» Перебила она его, наперед зная вопрос. «Что прольет свет на исчезновение жены вашего брата? И вообще на это привидение?» «Вы решительно настроены, моя драгоценная!» Хмыкнул Чернышов. «Две недели назад я пыталась это сделать. Я была в спальне Лидии, но не успела ничего. Мне помешала экономка. Она так рьяно охраняет эту комнату, что даже мышь не проскочит. «Это и понятно. Может, от того, что у нее есть, что скрывать?» Высказал предположение Никита. «Скрывать что-то в комнате Лидии?» «Ну да. Вы никогда не задумывались, Надюша, отчего она так истово охраняет эту комнату? Мне вот кажется это странным. Весь дом об этом болтает». «Потому что Сергей Михайлович ей приказал?» Не думаю, что обычный приказ вызвал бы у нее такое рвение. Я не пойму, на что вы намекаете, Никита. Не намекаю, а заявляю, что за Сергея она порвет глотку любой. Это точно. У нее в глазах такой дикий огонь порой, что я опасаюсь за ее рассудок. Вы хотите сказать, что Мария Степановна была заинтересована в том, чтобы Лидия пропала, желая расчистить путь к сердцу Сергея Михайловича? Нет, вы не поняли все гораздо сложнее вымолвил он напряженно я просто анализирую один дал приказ а вторая так усердно исполняет его с чего бы это вы думаете что сергей в сговоре с марьей выдохнула девушка и это все как то связано с исчезновением лидии именно от этого они так яростно не пускают никого в ее спальню э опешил чернышов «Я не это хотел сказать, но ваши слова, Надюша, заставили меня задуматься. Может, вы и правы, и искать причину исчезновения несчастной Лидии стоит как раз в этой комнате. Ведь если впрямь мой брат и эта желчная старая дева в сговоре, то надо понять, от чего. И тут Надя на ум пришла записка, которую Сергей прятал в дупло. Она точно была адресована женщине. Правда, мальчишка убежал по улице. А Марья жила в усадьбе. Но кто знает, может, это делалось специально для отвода глаз. Быстро сложив все детали в голове, девушка произнесла тихим, но твердым голосом. — А вы не думаете, Никита, что у вашего брата злоказовая интимная связь? — Тайная связь? — с легкой заминкой переспросил он. — Вы так думаете? Хотя, может, но нет. Невозможно поверить в это. Марья не идет ни в какое сравнение с Лидией. Сергей бы не позарился на такую невзрачную простушку, как экономка. А я пыталась спросить его прямо, но он перевел разговор на другую тему. Правда? Да. О, ужас! Простонала она, и ее сердечко наполнилось переживаниями. Ведь если Сергей и Злоказова были любовниками и в сговоре, то они вполне могли устранить бедную Лидию, потому что она им мешала. И, вероятно, Сергей до сих пор был в связи с этой Мегерой, раз посылал ей записки тайком. Но одно не вязалось во всем этом. Почему, когда овдовел, он не женился на Марье? Эта странность вызвала недоумение. Может, она не знала еще чего-то? Надя поняла, что теперешний разговор с Никитой вывел их на правду. Ее любимый имел тайную связь с экономкой. И это причиняло боль. Она закрыла лицо ладонями, чтобы не показать графу, как заблестели от слез глаза. «Почему я такая несчастная?» «Надюша, что с вами? Вам нехорошо?» Участливо спросил молодой человек, подавшись в ее сторону. Подняв на него влажный взгляд, она тихо пролепетала. «Никита, вы мой друг. Прошу, помогите мне понять». «Да». Что же вы хотите понять, дорогая?» Участливо поинтересовался он. «Что во мне не так?» «О чем вы?» чего второй мужчина, которого любит мое сердце, оказывается не только моим? Почему я недостойна любви? Почему не могу нравиться по-настоящему? Я не понимаю...» Она вновь опустила лицо в ладони и заплакала. «Надюша, да вы что? Опомнитесь! Как вы можете кому-то не нравиться? Удивился он искренне и подал ей платок. «Что за глупости? неправда это? Даже не выдумываете!» «Ваш брат, похоже, имеет любовницу. Эту серую мышь, как вы сказали!» «Но мы не знаем этого наверняка!» «Это так, даже не сомневаюсь. А я точно обречена на одиночество!» «Не надо так говорить, драгоценная моя. Даже если брату вы не по душе...» Есть и другие мужчины, счастье которых вы можете составить. «Угу, и где же они?» Буркнула она, утирая слезы платком. На ее реплику он долго молчал. И через минуту Надя невольно подняла на него глаза. Молодой человек смотрел на нее немигающим горящим взором. И вдруг в голову Нади пришла мысль о том, что Никита как раз из этих самых мужчин. Она смутилась не понимая, от чего ей в голову пришла такая идея. Ведь он ни разу даже не намекал ей на какие-либо чувства со своей стороны. Он всегда вел себя с ней корректно и чересчур вежливо. К тому же у него была Зинаида. Нет, конечно же, эта глупость, что пришла ей в голову, не имела под собой никакого основания. «Они рядом. Вам только надо повнимательнее посмотреть по сторонам, и вы их непременно найдете». Он продолжал смотреть на нее настойчиво и яростно. Словно ожидал, что она сама все поймет. Но она уже ничего не понимала. «Вы так полагаете, Никита Михайлович?» Изумленно спросила она. «Даже не сомневаюсь в этом, Надюша». С тонкой улыбкой твердо заверил ее граф, и Надя вконец смутилась. «Нет, она совсем не жаждала искать каких-то других мужчин» коих советовал ей теперь друг Никита. Она видела рядом с собой и любила в этот миг только Сергея. Только его имя вызывало в ее сердце ласковый трепет и чувственную бурю в душе. Никита так и смотрел на нее, не спуская странного взора, словно пытался проникнуть в мысли. Его взгляд угнетал, а по коже прошел ледяной озноб. Она видела, что он о чем-то напряженно думает. Возможно, о своем брате из Лаказовой. Чтобы разрядить напряжение, возникшее в тишине библиотеки, она едва улыбнулась и попросила. «Никита, друг мой, вы поможете мне проникнуть в комнату Лидии?» Его взор стал менее напряженным и как будто потух. Приподняв брови, он улыбнулся ей в ответ. «Непременно, Надюша. Как же я оставлю свою подругу в беде?» «Надеюсь, нам удастся все же найти что-то». «Вероятно». Кивнул он. «Но как вы собираетесь туда проникнуть? Ключами заведует эта неприятная девица, Злоказова». «Я знаю, у кого есть ключ. Я достану его. А потом вы должны помочь мне. Покараулить, пока я буду осматривать комнату». «Хотите, дорогая, сыграть в тайного лазутчика?» Пошутил он. «А почему бы и нет?» как Шерлок Холмс». «Кто?» – удивился он. Понимая, что ляпнула лишнее, Надя добавила. «А неважно. Главное, что вы со мной в сговоре. И теперь надо раздобыть ключ».